Шалопай громко проглотил последний кусок липкого ирисового пудинга. Он с надеждой заглянул в миску, на случай, если там осталось еще. Такого никогда не случалось. Но Шалопай был не из тех собак, которые отчаиваются перед лицом закона вероятности. — Итак, — сказала дорогая, — чокнутая старушка, хорошо, проницательная чокнутая старушка умерла и оставила тебе собаку,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 Раньше эмансипированные големы встречались нечасто. К тому же, с какой стати ему думать, что он мужчина? А, а еще она строит мне глазки. То есть, ей, наверное, так кажется. Это дело рук наших кассирж. Я ведь не шучу. Проблема в том, что и она тоже. Я с ним поговорю. С ней, если ты настаиваешь. Вот хорошо. И еще кое-что. Тут у нас один человек из за двери высунулась голова эймсбери он был влюблен не желаешь ли еще рубленых биточков госпожа спросил он играя бровями и как бы намекая что прелести рубленых биточков это таинство ведомое совсем немногим к счастью так оно и есть а еще остались дорогая посмотрела в тарелку даже шалопай не управился бы лучше а она управилась уже с двумя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 — Я хочу уточнить, что моя преданность банку... — Не подлежит сомнению, господин Бенд. Разумеется. Космо подвинул к нему серебряное блюдо. — Поешь же чего-нибудь. Ты проделал долгий путь. — Но ты сам почти не притронулся к еде, господин Космо. У тебя только хлеб и вода. — Это помогает мне думать. И все же, что ты хотела мне... — Его все...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 Миссионеры самых строгих конфессий сочли бы Маволио Бенто идеальной кандидатурой для обращения в свои религии. Вот только религии были в высшей степени глупостью. Цифры не были глупостью. Цифры связывали все воедино, и золото не было глупостью. Шики верили в счет и в золото. Господин фон Липвик считал цифры игрушками, а золото – Принаредившимся свинцом. Это было уже не просто глупостью, а возмутительным поведением, пороком, который Бент с корнем вырвал из своего сердца после долгих лет борьбы. Он не мог здесь оставаться. Бент долгие годы поднимался по банковской карьерной лестнице, наступая на горло всем своим врожденным недостатком, не для того, чтобы этот человек превратил здесь все в цирк. Нет уж...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 — Замечательно. И фон Липвига это обеспокоило. — О, да! И что еще странно, он утверждал, что не знает этого человека, хотя сам назвал его по имени. Космо усмехнулся. — Да, очень странно. И человек ушел? — Да, господин Космо, — сказал Бент. И я сразу пришел к тебе. — И очень правильно поступил, матью. Если он снова объявится, попробуй проследить за ним и выяснить, где он остановился. — Если получится, господин Космо. — Умница. Космо помог Бенту подняться, пожал ему руку, пританцовывая, проводил его до двери, открыл ее и выдворил гостя за порог одним грациозным движением. — Не задерживайся, господин Бент, тебя ждут в банке, — сказал он и закрыл за ним дверь. — Странное создание... — Не находишь стук по стук? — Хотел бы я, чтобы он перестал, — подумал до сих пор. — Он что же, считает себя ветинарием? Как называются эти рыбки, которые плавают рядом с акулами и стараются пригодиться, чтобы их не съели? — Так вот и я держусь рядом, потому что это намного безопаснее, чем отделиться. — Как бы ветеринарий отыскал недавно прибывшего в город человека, одетого в отрепье с плохими зубами стук по стук?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 — Всегда требуется расходы. — Что по второму вопросу? — Скоро, сэр, скоро. — это работа не для Кренбери, сэр. Мне приходится давать взятки на самых верхах. До сих пор откашлялся. — Молчание дорогого стоит. Мокритс молча проводил Дору Гаю до университета. Самое главное, что никто не умер и ничто не разбилось. Словно придя к некоему умозаключению, после тщательного раздумья, Дора Гая вдруг сказала... «Я, между прочим, сама некоторое время работала в банке, и там редко нападали с ножом». «Извини, забыл предупредить. Я же успел тебя оттолкнуть». «Не скрою, то, как ты швырнул меня на пол, скружила мне голову». «Слушай, мне правда очень жаль. Эймсбери тоже. Ты мне расскажешь, наконец, что тут происходит?» «Вы нашли четырех големов, так? Вы привезли их с собой?» «Нет. Шахта обвалилась, прежде чем мы успели до них докопаться». Я же говорил, они были в полумили под землей, под миллионами тонн земли и песка. В общем и целом мы считаем, что в горах была природная ледниковая дамба, которую прорвала и затопила полконтинента. В легендах об Эмме говорится, что он затонул. Так что все сходится. Големов смыла вместе с ощебнем, который застрял у приморских меловых скал. Откуда вы узнали, что они были там внизу? Это же... Это нигде...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 Они знали, что являются предметами собственности. Иные до сих пор носили на своей глине отпечатки пальцев давно почившего жреца. Они были созданы, чтобы принадлежать. Ванкмарпорке големы были всегда. Они ходили с поручениями, работали разнорабочими, качали воду глубоко под землей, невидимые, безмолвные, не путающие синю кого под ногами. Но однажды кто-то освободил голема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 — Я же сказала, четверо. Мокрец облегченно вздохнул. — Это хорошо. Молодцы. Может, отпразднуем сегодня за ужином. Поедим что-нибудь, что не было внутри у животного. А там кто его знает? — Может, возникнуть загвоздка, — проговорила дорогая медленно. — Да неужели? — О, пожалуйста, — дорогая вздохнула. — Понимаешь, эмийцы были первыми творцами големов.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 потому что големы стояли у них вместо городских стен. Даже лопаты не были нужны. Ты хочешь сказать, они слепили 50-футовых големов-убийц? Только мужчина мог до такого додуматься. Это наша прямая обязанность, ответил мокриц. Если не додуматься до 50-футовых големов-убийц самому, додумается кто-нибудь другой. Никаких свидетельств об этом во всяком случае нет, отрезала дорогая.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 — Мы нашли много останков големов, примерно на полпути вниз, — вздохнула Дорогая. — Остальные были глубже, вероятно, потому что они были тяжелее. — Золото вдвое тяжелее свинца, — мрачно заметил Мокрец. — Погребенный голем поет по-эмейски, — продолжала Дорогая. — Я не могу ручаться за наш перевод, поэтому я решила доставить их в анг где они будут в безопасности. Мокрец сделал глубокий вдох. — Ты понимаешь, на какие неприятности?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 который по семейной традиции проводил большую часть времени, примостившись на голове Альберто. Только теперь у него на голове тоже была миниатюрная копия этого гончарного изделия. — Опять, наверное, студенческая неделя, — подумал Мокрец. — Студенты, что с них взять? Можно их любить, можно ненавидеть, но бить по голове лопатой нельзя. — Слушай, големы, голимыми, но давай все-таки поужинаем сегодня вместе. Только ты...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 Фемиам с труйками курился над черными кодильницами. И посреди всего этого глава кафедры посмертных коммуникаций в устрашающей маске возился со свечой. Услышав, как они вошли, он прервался и торопливо выпрямился. Эй, вы рано, сказал он слегка невнятно из-за клыков. Извиняюсь, всем ни те свечи, Нужны свечи из дешевого сала чтобы давать приличный черный дым. Но можете себе представить, мне подсунули пселиной воск. Я же сказал им, что мне не для того, чтобы капать. Мне нужен едкий дым. Им нужен, во всяком случае. И, прошу прощения, Джон Икс, глава кафедры, Думинг Тупс мне все о вас рассказал.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 — Весьма. Совсем мертв. — А это никак не смахивает на некромантию? — Ну, видите ли, для некромантии требуются черепа, кости и общее некроощущение, — ответил Икс. Он оценил выражение их лиц. — А, вижу, к чему вы нити, — сказал он со смешком, который слегка потрескивал по краям. — Не судите по антуражу. Мне этого ничего не нужно. Для профессора Флида. Он немного консервативен и не согласится вылезать из урны без полного обреда всех душ в купе с призывающей маской ужаса. Он щелкнул по клыку. А это и есть призывающая маска ужаса? спросил мохрец. Конечно, ответил волшебник после минутной заминки. Просто она похожа на маску страшного колдуна. «Которая продается в магазинчике Бофо на улице Десятого Яйца», — продолжил мокрец «По выгодной цене в пять долларов, кажется». «Я... Не... мне кажется, ты... что это путаешь», — сказал Икс. «Вряд ли», — ответил мокрец «Ты ценник не снял». «Е... е... Вовсе никакой не некромант стал вертеть маску в руках в поисках. Заметив усмешку мокрица, Икс закатил глаза».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 На крючке за дверью висят черные мантии с капюшонами. Это, конечно, не более чем антураж, но некра... посмертные коммуникации во многом строятся на театральности. Большинство из тех, кого... с кем мы связываемся, волшебники, они, сказать по правде, не очень-то любят новшество. — Мы же не будем делать никаких мерзостей, — спросила дорогая, недоверчиво разглядывая мантию. Не считая разговора с человеком, который уже 300 лет как умер, добавил Мокриц. Он неуютно себя чувствовал в окружении черепов. У человека это заложено на генетическом уровне, со времен обезьяны, потому что А. То, что сделало этот череп черепом, может все еще быть поблизости, так что надо немедленно лезть на дерево. И Б. Черепа выглядят так, будто смеются над тобой. И же это не переживайте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 — ответил Мокрец, осторожно, вовремя распознав эту надежду. — Без случайно. Не видел новый спектакль маленького театра. Какая жалость, что она инструктор рукопашного боя. И постановка труп у доли. Нет, боюсь, не видел. Я играл там сэра Эндрю Пердолло, уточнил доктор Икс на случай, если это вдруг освежит Мокрицу память. — А, так это был ты! — воскликнул Мокритс, который не впервые встречался с актерами. Ну, все на почте только об этом и говорили. Если он не спросит, о каком представлении они говорили, все будет прекрасно, — думал Мокрец. Хотя бы на одном представлении каждого конкретного спектакля обязательно происходит что-нибудь уморительно чудовищное. Но тут ему повезло. Опытный актер знает, когда не стоит испытывать удачу. Вместо этого Икс спросил, «И ли вы древние языки?» — Я немного разбираюсь в вазах мычания. — Чё ты, я бы не хуалясь, Он для тебя достаточно древний, — сказала Дорогая, и у мокрица по позвоночнику пробежали мурашки. Язык големов обычно звучал чудовищно в человеческих устах. Но когда на нем заговорила Дорогая, получилось нечто невыносимо притягательное, словно серебро в воздухе. И — Что это было? — не понял Икс.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 Бент сидел, уставившись на бумагу перед ним, и наблюдал за прокручивающимися цифрами. Положись на цифры. Цифры не подведут. «Космо тебя не уважает. Дурак ты, дурак. Ты руководил их банком, вместо них и подчищал за ними. Ты зарабатывал, они тратили, и они смеются над тобой. Сам знаешь, что смеются. Глупый господин Бент с его глупой походкой. Глупый, глупый, глупый».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 С глазами, слезящимися от стыда и гнева, господин Бент открутил колпачок своей патентованной ручки. В глухой тишине кассового зала щелчок этой зеленой авторучки, приводимой в боевую готовность, произвел такой же эффект, как звук топора, который точит палач. Все клерки низко склонились над столами. Господин Бент обнаружил ошибку.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 Размахивая руками, не думайте о словах, сгодятся любые, главное, чтобы звучало погребально. Расскаживая по кругу и напевая вариации на тему у у, -у и задумался, часто ли банкирам приходится вызывать с того света мертвецов в рабочие часы. Уж точно не в массовом порядке. Ему не следовало этим заниматься. Ему следовало идти делать деньги. Сыч... Клямс уже наверняка дорисовал эскиз. Уже завтра он мог бы держать в руках свою первую банкноту. И потом этот чертов Криббинс, который кому угодно мог все разболтать. У него и самого рыльца было в целой пуховой перине, но город держался на внутренних связях. И если Криббинс успеет повстречаться с шиками, жизнь мокрица открутится назад до самой виселицы. «В мое время мы хотя бы использовали приличные маски!» — проворчал старческий голос. «И что это там? Женщина?» В круге появилась фигура, без всякой помпы и шума, только с брезжанием. Это была фигура образцово-показательного волшебника. Мантия, остроконечная шляпа, борода и преклонный возраст. Разве что черно-белый и слегка прозрачный. «Э, — А, профессор Флит, — поприветствовал Икс, — и, как любезно, с твоей стороны, ты сам знаешь, что это ты меня сюда притащил. И не то, чтобы мне было чем заняться помимо этого, — сказал Флит. Он повернулся к Доре Гая, и его голос стал слаще меда. — Как тебя зовут, прелесть моя? Дора Гая Ласка.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 Сходство просто поразительное. — Поверю, что ты ко мне клеишься, — ответила дорогая Гая. — Вот, Дорогая, как цинично! — вздохнул покойный Флит и повернулся к главе кафедры посмертных коммуникаций. — Честно говоря, за вычетом дивного пения юной госпожи все было выполнено кое-как икс. Он хотел было похлопать Дору Гаю по руке, но его пальцы прошли насквозь. — Мне очень жаль, профессор. — «Нам теперь не уделяются нормальному финансированию», — сказал Икс. «Знаю, знаю. Всегда так и было, профессор. Даже в мое время, когда тебе нужен был труп, приходилось самому идти и искать. А если трупа не находилось, уж будь добр, но достань хоть из-под земли. сейчас ты все так чинно, все так благородно. Ну и пусть свежее яйцо чисто технически подходит для дела, но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 — А некромантия — это изящное искусство? — спросил мокрыц Самое, что ни есть, молодой человек. Ошибись хоть чуточку, и духи мстительных мертвецов пролезут к тебе в голову через уши и выплюнут мозги через нос. Взгляды мокрица и Доры Гая были прикованы к Иксу, как глаза лучника к мишени. Он горячо замахал руками, беззвучно произнес. — Это не так уж и часто бывает. «А что здесь делает такая хорошенькая девушка?» м — поинтересовался Флит, снова пытаясь схватить Дору Гаю за руку. «Я хочу перевести одну фразу с Семейского», — ответила она с деревянной улыбкой и машинально вытерла руку о платье. «Женщинам в ваше время теперь и такое позволяется. Как интересно!» «Одно из моих величайших сожалений, знаешь ли, в том, что, обладая телесной оболочкой, я слишком мало времени проводил в обществе прекрасных дам». Мокрец огляделся в поисках какого-нибудь аварийного выключателя. «Должно же быть что-то, хотя бы на случай носоглоточного изъятия мозгов». Он бочком подобрался к иксу и прошипел.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 — Исключительно редкая вещь. Вероятно, найдена при раскопках эма верно? «Ну, — Возможно, — ответила Дорогая. — Возможно, да, — повторил Флит и повертел призрачную руку. — Только посмотрите, тоньше папиросной бумаги. Легче пуха, крепче стали, но огни внутри пылали. Н ничего похожего с тех пор так и не бывало. «Может быть, я знаю, где такие огни до сих пор пылают?» — сказала дорогая. «Это шестьдесят тысяч лет спустя. Семневаюсь, госпожа». А я нет. Она разговаривала таким тоном, и ей смотрели вслед. Она воплощала непоколюбимую уверенность. Мокрит с годами трудился, чтобы добиться такого голоса. «Ты хочешь сказать, что миский голем уцелел?» да. — Даже четверо, полагаю, — ответила Дорогая. — Они поют? — Один точно. — Жизнь бы отдал, чтобы увидеть, — проговорил Флит. Э — -э", подал голос мокрец. — Образне, перебил Флит, раздраженно махнув рукой. — Думаю, это можно будет организовать, — сказала Дорогая. А пока что мы записали его песнь фонетическими рунами Боделли. Она залезла в сумку и выудела оттуда небольшой свиток. Флит потянулся к нему, и переливчатый призрак свитка тоже оказался у него в руках. Не первый взгляд, иди какая-то билибирда, сказал он, проглядывая свиток. Впрочем, справедливости ради и мички всегда поначалу кажется билибирдой. Мне понадобится некоторое время, чтобы обработать текст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 И кроме этого изобретения, эмийцам больше ничего не было нужно понимать. Знаете ли вы, что у них были даже лошади-големы? Никому с тех пор так и не удавалось сотворить подобные. И при этом эмийцам никогда не было известно железо. Они так и не изобрели ни колеса, ни лопаты. Големы пошли их стада и ткали их одежды. Зато у имийцев были ювелирные украшения, на которых по большей части изображались сцены человеческих жертвоприношений, дурно исполненные во всех смыслах слова. В этой сфере они были невероятно изобретательны. Теократия, понятное дело, — он пожал плечами, — не знаю, что такое в этих ступенчатых пирамидах, если оно вызывает в Боге все худшее. Так что, да, им было известно золото. Их жрецы наряжались в золото. Может быть, они сделали несколько големов из золота. В то же время «золотой голем» могло метафорически обозначать ценность големов для имейцев. Когда люди хотят выразить концепцию цены, они обращаются к золоту.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 Одна легенда гласит, что после смерти всего человеческого рода голе мы ушли в море. Вопросительный знак повис в воздухе, как рыболовный крючок. Какая интересная история, сказала дорогая, с непроницаемым видом. Флит улыбнулся. Я разберусь в том, что здесь написано. Ты же придешь навестить меня завтра. Я льгу. Мокрицу не понравилось то, что он услышал, чтобы это ни было. Не спасало и то, что дорогая улыбнулась в ответ. Флит добавил. — А у тебя, господин? — со смехом спросила дорогая. — Нет, не у меня отличная память. Мокрица нахмурился. Ему гораздо больше нравилось, когда она была холодна со старым хрючом.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 Демонстративно положила перед ним документ. Итог был обведен еще не просохшими зелеными чернилами. — Господин Бент, — сказала она с оттенком удовольствия, — велел переделать как положено. И поскольку Хаммерсмит был хорошо воспитанным юношей и работал в банке всего лишь первую неделю, он ответил — да, госпожа Драпс, аккуратно взял листок и приступил к работе.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 «Принести тебе еще что-нибудь, преподобный?» спросила женщина с волнением. «Чаша моя переполнилась, сестра, отвечал Крибенс. Женщина занервничала еще больше. «О, мне так жаль. Надеюсь, ничего не пролилось?» Крибенс прикрыл чашку ладонью. «Я имел в виду, что я всем совершенно доволен», выяснил он честно. Это было настоящее чудо, вот что это было.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 Вывернул проклятые зубы в нужную сторону. Бессовские отроди. Зачем он вообще выдрал их изо рта того старика? Ему никогда не понять. Прошу прощения меня, извините, сестра. Небольшие стоматологические неполадки, пробормотал он, поворачиваясь к ней, и вытер рот. Ради всего святого, продолжай.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 И мы молимся им весь месяц, после чего садимся и устраиваем дискуссию. Богов ведь так много, согласись, тысячи. Мы пока не задумывались об Оме. Но если тебе будет интересно прочитать нам небольшую лекцию в следующий вторник, я уверена, мы с превеликим удовольствием дадим ему шанс. Кребенс улыбнулся ей во весь рот, и пружины дзинкнули. — Как тебя зовут, Хитрак? — Береника, — ответила она, — Береника э, Хаузер. — А, уже не называешься именем бывшего муженька, — очень много, да — отметил крибинс Восхитительная идея, Береника, — ответил он, — сочту за удовольствие, — она просияла. У тебя, случаем не найдется пищения Береника, — продолжил Кребенц. Госпожа Хаузер покраснела. — Кажется, где-то было шоколадное, — сообщила она, словно поведала ему страшную тайну. — Пусть оно и потрясет твои ястики, сестра, — сказал Кривинс ей вслед. — Чудесно, — подумал он, — когда она убежала, краснее от счастья. Он сунул блокнот себе в пиджак, откинулся на спинку стула и прислушался к бою часов на стене и к храпу бродяг, которые всегда набивались сюда в жаркие дни.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 Впрочем, человеческий мозг, который живет надеждой от одной секунды до другой, всегда сумеет оттянуть момент неизбежной истины. Потирая руки, мокрец подошел к нему. — Ну, как наши дела сыч? То есть, б, господин Клямс, — спросил он, — уже закончил? — Вот да, — ответил Клямс со странной невеселой улыбкой. — Вот она. Перед ним на столе лежала оборотная сторона первой настоящей официальной долларовой банкноты.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 Мокрец дружески похлопал его по плечу и направился к Игорю, который уже готовился защищаться. — Что ты сделал с человеком? — спросил Мокрец. — Я сделаю ему гармонично сбалансированный индивидуально, более ненагруженную волнениями, втрахами и бесами донуи, ответил Игорь. Мокрец взглянул на рабочую скамью Игоря. Это был храбрый поступок по любым меркам. На скамье стояла банка с колыхающимся в ней чем-то неопределенным. Мокрец пригляделся. Еще одно небольшое проявление героизма для человека, который находится в игоревой среде. Это была невеселая репка. Репка пошла пятнами. Она мягко отскакивала от одной стенки банки к другой и периодически опрокидывалась. «Понимаю». — сказал Мокрец. Но, как не прискорбно, вышло так, что, одарив нашего друга беспечностью и оптимизмом, присущими, не побоюсь этого слова, репки ты также наградил его художественным талантом, рискнул повториться, репки. Но теперь он бывает счастлив самим собой, — сказал Игорь. Допустим, но какая часть его самого, я действительно не хочу лишний раз повторяться, представляет собой корнеплод. Игорь обдумал этот вопрос. Как человек медицины, господин, ответил он, я должен учитывать, что есть лучший для пациента. В настоящий момент он счастлив и доволен собой, и его никто не беспокоит. В толбун отказываться от всего это ради ловкий карандаш.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 «Игорь, по-моему, ты не понимаешь, как устроены люди?» Игорь снисходительно усмехнулся. «О, господин, верить мне на слово!» Игорь перебил мокрец. «Я господин», — отозвался Игорь мрачно. «Ступай и неси обратно свои чертовы провода». «Я господин». Мокрец вернулся наверх и обнаружил себя в эпицентре паники.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 — Ну, мы, мы всегда гадали на его счет, если честно, — сказал один клерк. Он приходит с рассветом, и уборщики мне рассказывали, что он часто засиживается позна. Чувак, Что? Больно же! Госпожа Драпс, которая силой его толкнула, принялась что-то рьяно нашептывать ему на ухо. Клерк потух и неловко посмотрел на мокрица. — Извини, господин, я не, не, не к месту сказал, — пробурчал он. — Господин Бент — хороший человек, господин фон Липфик.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 Кажется, выходи из кухни, сказал Мокрец. Вылезай из котла. Это вариант, когда половина старших кассиров на равнинах работала в нашей бухгалтерии, перебила госпожа Драпс. И их управляющий тоже. А госпожа Ли, заместитель управляющего коммерческого банка Апсли в 100 лати, получила эту должность благодаря рекомендации, которую составил господин Бент. Обучена Бентом, понимаете ли, это дорогого стоит?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 И уж если выбирать, то я всегда предпочту господина Бенто. Он хотя бы за человека меня считает. Говорят, она засекает время, когда человек выходит в уборную. Это называется хронометраж, — сказал мокрец. Послушайте, я думаю, господину Бенто просто надо побыть одному некоторое время. На кого он кричал? Кто сделал ошибку? Точнее, не сделал, я хотел сказать. Стажер Хаммерсмит, — сказала госпожа драпс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 а сколько люди себя помнят. Но госпожа Драпс, которая по какой-то причине почитала своим долгом хорошо разбираться во всем, касающемся Маволио Бента, сообщила, что он работает здесь 39 лет, а устроился он в банк, когда ему было 13. Тогда он просидел на ступеньках банка всю ночь, пока председатель не пришел на работу, и Бент не впечатлил его своими счетоводческими талантами. Он дослужился от посыльного до старшего кассира «За двадцать лет!» «Молниеносно!» — сказал Мокриц. «И никогда не брал ни единого отгула по болезни!» — подытожил госпожа драпс «Что ж, тогда он имеет на них право, сейчас», — заметил Мокриц. «Ты знаешь, где он живет, госпожа драпс «В пансионе госпожи Торт». «Правда?» «Это же так Мокриц запнулся и перебрал разные варианты. Экономно, не правда ли?»